Глава пятая. Желание для Вики. Выпорхнув из дома, я совершенно без приключений доехала до Москвы. Успела даже сходить в душ и выпить чашечку кофе до того, как в дверь позвонили грузчики. Также, без всяких промедлений, сундук был вынесен и погружен в машину. По дороге на дачу меня не отпускала одна мысль. Как-то гладко все идет, Это-то и подозрительно. Но и дорога, и разгрузка. все прошло без сучка, без задоринки. Уже вечерело. Я сидела на веранде, пила чай. Фрея сидела у меня на коленях, сундук стоял в комнате, карты, скотёрка и тетрадь лежали передо мной. Неспешно я перебирала желания. Просеивала их, как муку, через сито, выбирая его так, чтобы оно было одновременно и нужное, и несложное. Определение «несложное желание» в повседневной жизни звучит странно, но в данном контексте весьма оправдано. Надо ведь опять будет подбирать карты. А в тетради написано, что если неправильно выложить расклад, желание не исполнится. По бабушкиным записям карты точно должны отвечать запросам того, кто загадывает желание. «Что же я желаю сегодня?» — вспомнился Радмил. Может, загадать, чтобы он оказался сейчас здесь и составил мне компанию в моем чудесном чаепитии? Нет, это как-то рано, и так искусственно начинать роман не стоит. Между нами уже проскочила искра, и надо быть совсем бесчувственным валенком, чтобы этого не понять. Оставим его пока в покое». С Радмила мои мысли перекинулись на подруг. «Может, пожелать, чтобы какая-то из них приехала?» Но с ними просто чайку не попьешь им подавай летним вечерком холодного шампанского с чем-нибудь сладеньким. А что? Что мне сейчас помешает пожелать шампанское и, к примеру, Вику? Викуся — моя подруга с первого курса института. Человек, посвященный во все тайны. Моя жилетка. Мой спасательный круг. Мой утешитель. Мой критик. Короче, мой самый лучший и такой же немного сумасшедший, как и я, друг. Все, решено. Подать сюда Викторию. Я сорвалась с места и просто понеслась в комнату, так мне не терпелось совершить магическое таинство. Желание вновь мое, значит, дама посохов остается. Далее, подходит ли карта доставки, чтобы нужный мне человек оказался рядом? Колесница была раньше доставкой. Эта карта обозначает средство передвижения в колоде. Но вопрос, куда это средство передвижения ее доставит? Нет, колесница, пожалуй, не годится. Надо пункт назначения ей указать. А уж как она там доберется, ее технические трудности. Вика подруга. Она дама. Все просто. Надо из трех оставшихся дам выбрать, какая соответствует ей. Я вытащила из колоды три дамы. Даму у кубков я уже рассматривала. Это творческая личность. Вика, конечно, не была каким-то сухарем, но на творческую особу не тянула. Дама пентаклей, про нее надо почитать, что там у бабушки написано, следует традиционным ценностям семья, деньги, статус прочитала я. Это в точку. Это про неё. И семья имеется хорошая. Я бы даже сказала, образцово-показательная у нее семья. И дети, и муж тоже образцово-показательные. С такими нет и никогда не будет никаких проблем. Деньги и статус тоже в наличии. Что там дальше? В современном мире экономист, бухгалтер, финансист. Она как раз тоже, как и я, работает в банке, только, в отличие от меня, сделала уже грандиозную карьеру. На сегодняшний день у нее хорошая должность — начальник отдела ценных бумаг. Думать нечего. Виктория — дама Пентакли. Я положила себя, рядом ее и задумалась над третьей картой. Две подруги где? Две подруги на даче. «Надо искать в картах дачу». Естественно, дачи напрямую не оказалось, но и похожего ничего я не могла подобрать. Тогда опять пришло время тетради. Внимательно прочитав, я наткнулась на четверку посохов. В описании было написано так. «Место проживания, тихое убежище, отдых, согласие, гармония и процветание». Прекрасное значение. Да и на рисунке карты я теперь и сама углядела и отдых, и убежище, и гармонию. Сделав расклад на скатерти, я подозвала кошку, усадила ее на колени и, хлопнув в ладоши три раза, сказала: Да будет так! С замиранием сердца я стала вслушиваться в окружающее меня пространство. Оно отзывалось в моем сердце звенящей тишиной. Надежда на чудо на глазах. От резкого звонка телефона я невольно дернулась. Фрея спрыгнула и убежала. Я вышла из немого оцепенения и взяла трубку. «Алло, подруга!» Услышала я голос Викуськи. «Как жизнь? Ты все еще на даче?» «Даже за пиццу мне спасибо не сказала». «Какую пиццу?» Заикаясь, спросила я. «А тебе пиццу Ассорти разве не привезли?» Я решила о тебе позаботиться и заказала ее на твой дачный адрес. Спасибо, дорогая, привезли. Значит, магия колоды работает вот таким удивительным образом. Она заставляет людей выполнять мои желания. Что ты несешь? Какая магия? Так, смотрю, тебе срочно требуется пару глотков шампанского. Еду к тебе с бутылочкой холодного игристого. «Надеюсь, ангел мой, ты не будешь против, если приеду я, а не какой-то альфа-самец, скрасить твое одиночество?» «Нет, душа моя, что ты, конечно, не против. Жду». Только и сумела проговорить я. Совершенно ошалевшая я положила трубку. Я разгадала все секреты этой магии. Нужен дом, сундук, кошка, колода со скатертью и мое желание. Когда все собрано в одном месте, начинают происходить чудеса. Я мысленно поблагодарила бабушку за столь щедрый подарок. Уже через час я обнимала драгоценную подружку на веранде. Вика, мне надо тебе рассказать одну историю, которая со мной приключилась. Садись и приготовься слушать. Возможно, она тебе покажется неправдоподобной. Но, умоляю, не перебивай и дослушай ее до конца. «Ты влюбилась?» «Вижу, в глазах чертики бегают, и улыбочка эта идиотская, которая присуща влюбленным». «Вик, ты слушать будешь или будешь выдвигать свои гипотезы? Тем более у тебя все равно фантазии не хватит предположить, что произошло». «Ладно, умолкаю. Наливай и рассказывай». Она уютно забралась в кресло, поджав под себя ноги, взяла бокал шампанского и приготовилась слушать. Все началось с бабушкиного наследства. Федьке достался этот прекрасный дом. Повезло, Федюне, протянула Вика, оглядевшись вокруг. Это лакомый кусочек, совсем недалеко от Москвы. Земли много, да и дом еще лет пятьдесят простоит. Да, но он хочет его продать. Что ж, если ему не нужен загородный дом, то от его продажи можно спокойно однокомнатную квартиру в новостройке купить. Деньги еще и на ремонт останутся. Так, а тебе что? А мне завещено то, что внутри дома. Вот беда. Рухлить всякое значит. Я тоже вначале расстроилась, но оказалось, и я обстоятельно во всех деталях рассказала ей всю историю. И о картах, и о фрейе, и о сундуке. И главное — про волшебные расклады, которые начинают работать, когда все ритуальные условия выполнены. По мере моего повествования, Вика все чаще начинала кивать, в особо динамичных местах покачивать головой, повторять за мной последние слова-фраз. У психологов это называется активное слушание. Я искренне надеялась, что она мне верит, Но, закончив, я нарвалась на противоположную реакцию. Она залпом махнула бокал шампанского и сказала буквально следующее. «Институт психиатрии имени Кащенко сейчас закрыли, но Ганушкина психов по-прежнему принимает с удовольствием. Ты там впишешься на раз с волшебной кошкой и колодой Таро. Как раз потренируешься на сумасшедших, расклады будешь им делать». И она долго еще потом хохотала, расписывая моё проживание в дурдоме. Я сидела и тоже подхихикивала, потому что действительно было смешно. Хорошо, что я ей первое рассказала. Теперь убедилась, что никому об этом говорить нельзя. Точно упекут в психушку. Это будет моя тайна. С ней и умру. Но Вике все же хотелось доказать, что я не двинулась умом. Дав волю ей поржать и поговорив еще о том, о сём минут двадцать, я пригласила ее на ритуальное действие. «Викуся, ты можешь смеяться надо мной, можешь сожалеть о моем пошатнувшемся душевном здоровье, но суть от этого не меняется, и я тебе сейчас это докажу. Садись рядом и загадывай любое желание». «Любое? Ну ладно, давай поиграем в твою игру. Но, как сказал великий Конфуций и его ученики, бойтесь своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться» поэтому загадаю что-нибудь несложное». Она задумалась на пару минут и сказала, «Хочу место начальника департамента международных отношений нашего банка». Оно как раз сейчас вакантно и решается вопрос, кого туда поставить. «Окей, сейчас будет исполнено», — немного манерно ответила я. «Так, ты у нас дама пентаклей. Я положила карту на скатерть. «Кто решает вопрос об этом назначении?» непосредственно президент банка. тогда это будет король пентаклей, потому что в тетради написано, что это мужчина, материально обеспеченный и с высоким положением. и теперь само он, значение или должность. Вика кивнула, глотнув еще шампанского. Я стала искать третью карту. больше всего подходило две карты так называемых высших арканов. Это карта силы и карта Вселенной. На одной изображена девушка, раздирающая пасть льву. На второй девушка на фоне неба в окружении звезд. Зная сильный характер подруги, я выбрала третьей картой силу. Проделав нужные манипуляции, я выдохнула, и мы стали ждать результатов. Вика сидела молча и не шевелилась. Лицо ее было серьезным даже слишком серьезным для этого момента. Возможно, она мне просто подыгрывала. «Ну и?» — спросила она через 10 минут. «Должны сейчас позвонить и предложить должность». Уверила я ее. Прождав звонка до полуночи, Вика, разочарованная, уехала, а я, уже засыпая, решила, что желания выполняются только относительно меня. На следующий день после скромного завтрака я села и расписала всю свою жизнь, разложила, так сказать, ее по полочкам. Для этого я разделила лист пополам, на одной половине написала «сейчас», на другой половине «хочу». Глянув на то, что получилось, заметно погрустнела. Оказывается, то, что «сейчас», совершенно не совпадает с тем, что я «хочу». Вот оно, ключевое противоречие в моей жизни. Первым пунктом в графе «хочу» у меня значилось поменять работу. Что с ней не так? Я же работала по профессии. Многие бы не отказались так устроиться. Место работы — это крупный солидный банк. Я заместитель начальника кредитного отдела. Но эта должность не приносила мне радости. Только деньги». Поэтому я, в отличие от Вики, и не стремилась делать карьеру. А ей вот и профессия, и работа нравились. Она, что называется, горела на работе. Я же отсиживала там положенные часы. Надо загадать желание о смене работы. А на что поменять? Желание не формировалось, потому что я не могла понять, чем же я хочу заниматься в жизни. На обдумывание этого вопроса у меня ушло два дня, в течение которых, что бы я ни делала по дому или огороду, я неустанно размышляла об этом. Пришлось опять вернуться к истокам. Ведь в финансовый вуз меня запихнула мама. Мама. Опять она. Выдвигала железные аргументы, что профессия непыльная и хорошо оплачиваемая, что экономисты и финансисты всегда на расхват, А хорошие — так вообще на вес золота. Многие выпускники школы, не определившиеся со своим выбором, просто следуют авторитарному совету родителей. Я из их числа. На втором курсе стало понятно, что мне это не интересно, но я не подумала даже поменять институт. Больше того, закончила его, и уже 8 лет тружусь на нелюбимой работе. Пришло время с этим покончить. Я рылась в памяти, вспоминая, что же мне нравилось, к чему лежала моя душа. Мне очень хотелось вспомнить свои желания и отделить их от маминых. И, наконец-то, у меня это получилось. Я вспомнила те детские игры в мушкетеров и в индийское кино. Сколько в них для меня было счастья и радости. С каким упоением я уходила в нереальный мир и как хорошо и комфортно мне там было. Но даже и мысли тогда у меня не возникло заикнуться маме об актерской профессии. «Как можно? Это несерьезно. Так отреагировала она, когда я рассказала, что кто-то из нашего класса собрался штурмовать подмостки сцены. Но сейчас совсем другое дело. У меня есть возможность при помощи некоего волшебства поменять и это. Я могу загадать все, что угодно и это обязательно свершится». Моей уверенности в этом не было предела еще и потому, что как раз накануне мне позвонила Вика и сказала, что, когда она пришла утром на работу, ее вызвал сам президент банка и предложил столь вожделенную должность. «Вот, видишь, а ты говорила, что я сумасшедшая, а мои волшебные карты тебе помогли!» Радовалась я за неё. «Да какие карты? Приди в себя!» парировала она мне. Я просто единственный вменяемый кандидат на эту должность. Кого, если не меня? Это справедливая награда. Но мне были уже не важны ее мнение и ее вера. Я-то прекрасно знала, что это сработал мой расклад, а она посчитала это закономерностью. В этот раз я не стала перебирать колоду, рассматривая картинки, которые ассоциативно вписались бы в мое желание а открыла тетрадь и планомерно начала читать все значения подряд. Так как мое желание было четко сформулировано фразой ⁇ хочу сниматься в кино ⁇ поиск нужных мне карт опять затянулся. Даже с описательной стороны вопроса нужных карт не подбиралось, что уж говорить о картинках и ассоциациях к ним. И все же, будучи не лишенной фантазии и логики, я выбрала более-менее подходящие. Первой, как обычно, шла дама посохов. Затем я выбрала туз кубков. Это разнообразие, которое разбавит будничность. Эта карта, было написано в тетради, означает, что человеку определенно стоит поискать свое истинное призвание, ибо шансы понять, в чем оно состоит, невелики. Это было очень созвучно с моим внутренним желанием. И третьей картой я выбрала семерку кубков. Возведение воздушных замков, создание иллюзий. Эту карту я выбрала, потому что уже очень мое желание звучало иллюзорно. Но я предвкушала то состояние, которое я могу испытать от совершенно несбыточной моей детской мечты. Уже сделав положенный ритуал, Я возлежала в гамаке в саду, надеясь, что чудо вот-вот произойдет. Мне было очень интересно, какими же неведомыми путями это случится. И вот раздался долгожданный звонок телефона. К огромному моему удивлению, это звонил не Тарантино и даже не директор Мосфильма Карен Шахназаров, а всего лишь мой брат. «Фень, привет! Ты там еще? «Привет! Там это здесь!» Попыталась я пошутить. «Отлично. Еду с новыми покупателями на дом. Жди, приберись, если у тебя там бардак». «Да какой бардак? Не ценишь ты меня. И в доме, и в саду у меня полный ажур». «Молодчинка. Получишь от меня после продажи щедрое вознаграждение». Настроение мое испортилось. «Что же делать, если дом продастся? У меня столько еще желаний впереди». Конечно, я могу успеть загадать 100 желаний, если и сяду и подряд буду их загадывать. Но, во-первых, я не проверяла, можно ли так делать. Во-вторых, желания по мере прожития могут меняться, какие-то добавляться, а какие-то терять свою актуальность. Через час приехал Фидюня с покупателями. На этот раз это была пожилая пара. Очень такие милые старички. Им, похоже, все нравилось, и по мере того, как они осматривали дом и участок, нравилось все больше и больше. Я предпочла не вставать со своего гамака и не участвовать в показе. Я лежала и всеми фибрами своей души молила, чтобы они нашли изъяны и отказались от покупки. Но, увы и ах... Через какое-то время Федя, проводив их до станции, вернулся и сказал ⁇ Все, дело в шляпе. Берут. Уже и зада, так далее. Придется тебе сматывать удочки, дорогая моя. ⁇ Я чуть не перевернулась в Гамаке. Это была полная катастрофа. ⁇ Сколько у меня есть времени на сматывание удочек? ⁇⁇ уточнила я. ⁇ Смотрю, ты к домику-то прикипела. То годами здесь не появлялась, то уезжать не хочешь. Думаю, дня за три оформим все бумаги. Здесь еще побудешь или со мной поедешь. С твоего разрешения поживу еще эти три денечка. На работе как раз отпуск взяла, — сказала я, а сама уже судорожно искала решение проблемы. И как только Федя уехал, ринулась в комнату, достала карты и стала быстро перебирать их, как будто за мной гнались. Желание было сформулировано так. Хочу, чтобы дом всегда был мой. Для этого желания я выбрала карту 10 Пентаклей. Это недвижимость, которая получена по наследству или передана в дар. И третья карта, которая мне очень понравилась еще до того, как я прочитала ее значение, это туз Пентаклей. На ней была изображена таинственная рука, выходящая из облака. Рука эта протягивала золотую монету. Читая позже ее значение, я убедилась в правильности своего выбора. Она означала материальное благополучие и новые возможности. Получилась «Дама», «Десятка пентаклей» и «Туз пентаклей». После того, как расклад был сделан, я немного успокоилась и решила сходить в магазин. Надо было пополнить запасы продовольствия еще как минимум на три дня. И кто знает, может, расклад сработает, и мне представится возможность задержаться здесь еще. На сегодняшний день у меня почти сформировалось решение покинуть прежнее место работы. Вне зависимости от того, сработает ли расклад про кино».